«Я, Иванов Разумник, являюсь идейно-организационным центром народничества. Вокруг меня за последние годы организационно группировались следующие правые и левые эсеры. Дальше шел составленный следователями. За все время допросов они ни разу не предложили мне самому назвать какое-либо имя. Список пяти-шести имен, весьма фантастически скомбинированных, о них ниже». Разумеется, следователи прекрасно знали, что никакой организации не было. Однако позишион оближе, раз начальство велело, то найти необходимо. Сделаю, однако, крайне маловероятное предположение. Допущу, что бывшие партийные эсеры действительно создали организацию, но лишь не сообщали о ней мне как человеку непартийному». Совершенно неправдоподобно, так как среди фантастического списка значилось лицо, теснейшим образом связанное со мной и знакомством, и ежедневной работой, упомянутый выше Д.М. Пинес. Но еще раз допустим. Однако при чем же тут я? «Как при чем, отвечали мне. «Да вы же главный и единственный идейный центр, хотите вы этого или не хотите». Вы многолетний знаменосец социальной философии народничества. Известно это вам или неизвестно, дело нисколько не меняет. Вот, например, в Воронеже, в Херсоне, в Тамбове еще и еще существовали кружки молодежи, собиравшиеся вместе, чтобы читать и обсуждать народническую литературу, в том числе и ваши книги. Вам известно было о существовании таких кружков? Конечно, нет. Но разве это в чем-либо меняет дело? И вот пример. Двое юношей, друг с другом совершенно незнакомые, на допросах отозвались о вас, что читали ваши книги, знают даже, что вы живете в детском, бывшем царском селе, и каково совпадение, оба выразились совершенно одинаково, что детское село является теперь для них меккой народничества. Вот оно до чего дошло. «Нет Бога, кроме Бога, и Магомед – пророк его. Ни минуты не сомневаюсь, что оба юноши с их Меккой любезно выдуманы следователями, но в выдумке этой концы плохо вяжутся с началами. Пусть существуют эти мифические юноши в разных городах и весях благоденствующего СССР. Не ясно ли в таком случае, что мое пребывание в ДПЗ – вода на мою же мельницу?» Не ясно ли, что для таких юношей будь они существовали бы? Чем выше кара, тем выше и Мекка. И если Мекка – детское село, то какой же сверхмеккой станут соловки, если вы меня сошлете? Или безвестная могила, если вы меня расстреляете? Но Мекка – это только любезная шутка. Я не пергюнд и не хлистаков. Вот почему не могу я подписать в протоколе «Я и Мерек» «Являюсь идейно-организационным центром народничества. Во-первых, организационного центра никакого нет, а если он и есть, пусть существует, то он мне неведом. Во-вторых, никаким центром, чего бы то ни было, хотя бы только идейным, назвать себя не могу, не будучи болен хлистоковщиной. Пусть другие считают и называют меня кем и чем угодно», Но мне не вместимо говорить о самом себе в таких хлестаковских тонах.